Детище Протапа-Варма могло бы выглядеть и более презентабельно, но Милент, похоже, гордился, демонстрируя мне клинику, которая стала первой в сети, основанной отцом. Здание представляло собой небольшую двухэтажную постройку из красного кирпича, со всех сторон окруженную фруктовыми деревьями и цветущим кустарником. Кабинеты были светлыми и просторными, но отсутствие в них какого-либо врачебного оборудования казалось странным. В одном таком кабинете, куда я позволила себе заглянуть, на высокой койке лежал мужчина, а у него над головой был закреплен пластиковый конус. Человек в белом халате сосредоточенно двигал конус, и из его горлышка на лоб пациента лилась какая-то вязкая жидкость, а врач движениями рук регулировал толщину и направление струи. «Что вам известно об этом виде медицины?» — спросил Миллинт, когда мы обошли большую часть клиники. «Да практически ничего», — призналась я. «Хотелось бы выяснить побольше. Все-таки этот бизнес кормит мою семью». «Что ж, попробую вам помочь», — улыбнулся Миллинт, и я невольно подумала, что улыбка у него милая, а лицо привлекательное и мужественное, как раз из тех, что мне нравится. Возможно, вы слышали о ведах. Это кажется такие древние индийские тексты, предположила я. Верно, кивнул он, в них содержится первое упоминание о медицине и целебных свойствах растений. От Харваведа первый индийский текст, связанный с медициной. Один из ее гимнов описывает заболевание проказой, для лечения которой используются аушатхи, растения с черными стеблями, и темными пятнами на листьях. Можно сделать вывод, что имеется в виду лишайник со свойствами антибиотика. Таким образом, Адхарваведа может считаться первым текстом, содержащим записи об использовании антибиотиков. Кроме того, в Адхарваведе подробно описаны кости человеческого скелета и многие другие вещи, в то время мало кому известные. По легенде, Аюрведа была частью откровения святых мудрецов, которые обрели всеобъемлющее знание о вселенной около тысяч лет назад. В Ведах указывается, что Брахма поведал тайны медицине Дакше, одному из богов. Дакша, в свою очередь, передал знания божественным близнецам Ашвинам, которые стали великими врачевателями и позже изложили его Индре. Индра передал свои знания ученикам, в том числе «Бхарадваджае, одному из семи индийских мудрецов». «И вы в это верите?» – удивленно спросила я. «Я окончил медицинский колледж в Канаде, потом получил степень доктора медицины в Англии», – усмехнулся Милинд. «Я редко посещаю храмы и, по сути, являюсь скорее агностиком, нежели истинно верующим». Расплывчатый ответ, но в целом предполагающий ответ нет. «Я уверен лишь в том, В чем не чувствуется божественного налета, продолжал Милинд, к примеру, в то, что золотой век Аюрведы совпадает с расцветом в Индии буддизма. В этот период мы накопили существенное знание о строении человеческого тела, жизнедеятельность организма рассматривалась через взаимодействие трех субстанций воздуха, огня и воды. Здоровье понималось как результат уравновешенного соотношения трех субстанций правильного совершения жизненных отправлений тела, нормального состояния органов чувств и ясности ума, а болезнь как нарушение этих соотношений. Еще не имея представлений об антисептике и асептике, врачеватели, следуя ведическим представлениям, соблюдали чистоту во время операций. Хирургические инструменты изготавливались из стали, которую в Индии научились производить в глубокой древности. В процессе операции использовались пинцеты, зонды, катетеры, шприцы, иглы и пилы. Вместо современного скальпеля применялись ланцеты с обоюдоострым лезвием. Кровотечение останавливалось с помощью залы и холода, давящей повязки и горячей воды. В качестве перевязочного материала служили полоски кожи и древесной коры, а бинты из льняной, шелковой и шерстяной ткани пропитывались растопленным жиром. Врачеватели производили ампутации конечностей, вскрытие брюшной полости, дробили камни в почках, лечили грыжу, восстанавливали носы, уши и губы. Кстати, аюрведический способ ринопластики вошел в историю под названием индийского метода. Кожный лоскут для формирования будущего носа вырезался на сосудистой ножке из кожи лба или щеки. К VII веку до нашей эры на севере современной Индии пользовались известностью две медицинские школы. В Такселе на Западе, столице Гандхары, специализацией считалась терапия, а в Каше, на востоке страны, хирургия. Здесь, в клинике вашего отца, обе эти школы объединены. Мы занимаемся и тем, и другим. «А вы конкретно чем занимаетесь?» – поинтересовалась я. «Хирургией». Я почему-то так и подумала. Милинд ироничен и в нем присутствует жесткость, свойственная почти всем представителям данной профессии. Между прочим, снова заговорил он, будучи одной из древнейших медицинских систем, аюрведа оказала большое влияние на развитие арабской и европейской медицины. В древности индийские целебные растения морскими и сухопутными торговыми путями везли в страны Средиземноморья и Средней Азии, в Южную Сибирь и Китай. Во времена Ост-Индской компании английские хирурги обучались у аюрведистов искусству ринопластики, но в начале 20 века аюрведа пережила упадок. Тем не менее, к середине прошлого века традиционная индийская медицина приобрела популярность в Европе, в Соединенных Штатах, в Израиле. А такие базовые процедуры аюрведы, как диагностика по дыханию и пульсу, лечебные диеты – очистительные клизмы, ванны и обливания вошли в медицинскую практику всех стран. А как насчет психотерапии? Честно говоря, в аюрведе нет такого понятия. Любое отклонение от нормы, в том числе и психическое, приписывается нарушению целостности в системе человеческого организма. И как же вы лечите эти нарушения целостности, помимо хирургии, конечно? Диетой? И лекарственной терапией. Мы используем различные рвотные средства, патогонные и слабительные, химического происхождения. Нет. В основном животного и растительного, а также минерального, включая драгоценные и полудрагоценные камни и металлы. Металлы? Понимаю ваш скепсис, кивнул Милент. Большинство металлов в чистом виде токсичны, и нам об этом известно, поэтому все они перед использованием определенным образом обрабатываются, например, подвергаются кальцинированию и тому подобное. Ртуть, кстати, проходит 18 этапов приготовления, так что, как видите, все серьезно и безопасно. Ну, настолько, насколько безопасным можно назвать любой медицинский метод, конечно. А какие растения вы используете? Из самых распространенных – дерево ним. Ним – оно считается божественным. Лекарства, сделанные из него, обладают иммуноповышающими, противовирусными, антидиабетическими и успокоительными свойствами. Туласи также является одним из лечебных растений, обладающих большой целебной силой, приводит в гармонию телесные функции и помогает преодолевать стресс. Медицинские препараты из тулоси используются для лечения простуды, головных болей, отравлений и даже малярии. Ну и, конечно же, конопля. «Что?» – потрясенно переспросила я. «А что вы так испугались?» – рассмеялся он, уперев руки в бока. «Конопля – не только радость наркомана, но и отличное средство, помогающее от многих заболеваний при правильном применении». «И что же лечат коноплей?» – спросила я. Мужское и женское бесплодие, импотенцию, диарею, несварение, эпилепсию. Да, между прочим, даже шизофрению. Вам это, как психиатру, должно быть интересно. Еще как. Не волнуйтесь, Индира, конопля присутствует в аюрведических лекарствах не в чистом виде, а в смеси с веществами, снижающими ее психотропный эффект и расширяющими терапевтическое действие. Традиционное аюрведическое снадобье обычно содержит от 20 до 30 компонентов. Но, — добавил Милинд, — так как я хирург, а не терапевт или психиатр, то подробнее на тему конопли и всего остального вам лучше поговорить с другими специалистами. Он явно скромничал. Если бы я, не являясь специалистом, знала хотя бы 10% того, о чем говорил Милинд, то считала бы себя корифеем аюрведы, Мы провели в клинике полдня. Покидая кабинет отца, где проходила последняя часть ознакомительного тура, я посмотрела на часы и увидела, что уже половина четвертого. Не зря мой желудок бунтует. Словно прочтя мои мысли, а может, это у меня взгляд такой голодный, Милин сказал, «Предлагаю пообедать в каком-нибудь приличном месте». Я радостно согласилась. Лучше всего дойти пешком до Мейн-базара, Здесь недалеко. Мы находимся в Пахарганже, и Мейн-базар как раз напротив вокзала. Если вы хотите что-то купить, то лучше места нет, а также там полно хороших кафе. Не самое престижное место, конечно, но зато чертовски аутентичное. Вам будет любопытно». «Отличная идея!» – с энтузиазмом поддержала я предложение Милинда. «Шопинг – моя страсть, удовлетворить которую мне удается крайне редко». Элементарно не хватает времени. Я бы с удовольствием поглядела на продукцию, предлагаемую на идейских рынках. До вокзала мы доехали на машине, оставили ее на стоянке и дальше пошли пешком. Перейдя оживленную магистраль, мы сразу же попали на фруктово-овощную улочку, где прилавки ломились от аппетитно выглядевших персиков, маракуи, винограда и других вкусностей, которым в моем бедном словаре не было даже названий. Мы пробежались по местам, где продавали футболки с вышивкой и цветастые шелковые юбки. Благовония, специи, ювелирные украшения также занимали немалую часть торговых рядов. Глядя на цены, я мысленно переводила рупии в рубли, поражаясь, как же здесь все дешево по сравнению с Питером. Связка бананов, к примеру, стоит всего 5 рублей за кило, стакан чая с молоком – редкостная гадость, по-моему, но индийцам нравится всего рубль, рис по семь рублей, виноград по десять и курица стоимостью в тридцать рублей потрясли мое воображение. Вот он, рай земной». «Между прочим, здесь есть аюрведические аптеки», заметил Миллинд, проходя мимо прилавков, где продавались тибетские пледы и шали. «Как-нибудь свожу вас туда, поинтересуетесь ассортиментом». Когда мы дошли до обувных рядов, Милинд указал на разукрашенную дверь с надписью на хинди-вязью «Диванагари». «Это здесь», — сказал он. Кафе оказалось непритязательным. Кроме меня, женщин здесь не было, и я обратила внимание на то, что некоторые мужчины беззастенчиво на меня глазеют. А ведь утром я самым тщательным образом порылась в своих вещах накануне доставленных Милиндом из аэропорта и выбрала самые простые, мешковатые джинсы и белую футболку. Заметив мое неудобство, Милин сказал, «В следующий раз вам лучше надеть шальвар-камис. Это такой наряд, который, в отличие от цари, не стеснит движений, но зато избавит от похотливых взглядов. Извините, что позволил себе такое замечание». Тут же добавил он. «Все в порядке», — улыбнулась я. «Вам следовало сразу сказать об этом». «Я побоялся, что вы сочтете меня нахалом, так как одежда – вещь сугубо личная, а я не ваш брат или отец», – ответил он. С каждой минутой, проведенной в обществе этого человека, я чувствовала, что моя симпатия по отношению к нему усиливается. Он вел себя вежливо и обходительно, проявляя теплоту и заботу, заметно, но не навязчиво. Манеры Миленда мало чем отличались от общепринятых в Европе во всяком случае, когда он общался со мной. Скорее всего, это потому, что он провел за границей большой отрезок жизни. Когда подали десерт, хозяин кафе сам вышел к нам и, пожав руку Милинду, что-то спросил. «Он интересуется, что за красавица сидит со мной», — перевел Милинд. «Я с удивлением осознала, что это неприкрытое, но вполне невинное восхищение мне приятно. Восточные люди — частенько преувеличивают действительность, когда дело доходит до комплиментов. Узнав, что я дочь Протапа Варма от первого брака, хозяин кафе наговорил кучу лесных слов, сказал, что мой отец являлся одним из выдающихся граждан Индии, и его трагическая смерть потрясла всех, кто имел счастье быть с ним знакомым. Затем мужчины принялись оживленно болтать, а я, поинтересовавшись у официанта, где тут туалет, отправилась на его поиски. С другой стороны кафе располагался магазинчик благовоний, и эти два заведения делили один санузел. Для того, чтобы туда попасть, пришлось выйти на улицу. Возвращаясь, я случайно стала свидетелем занимательного происшествия. Возле дороги, ведущей от вокзала, в этот момент нагружали небольшой грузовичок. На асфальте стояли ящики с надписью «Fragile» по-английски, что означало «не контовать, Разгрузкой руководил высокий молодой мужчина, вокруг которого суетились грузчики, смуглые низкорослые индийцы в грязных дхоти, длинных полотняных рубашках, надеваемых поверх штанов. Мужчина был в черных джинсах и футболке. Он стоял ко мне спиной, но я все равно обратила на него внимание. Вернее на то, как выгодно эта футболка обтягивает его мускулистый торс. Талия танцора и плечи борца, отметила я. Редкое сочетание. Наверное, неприлично вот так стоять и глазеть на кого-то, особенно на мужчину, в стране, где так сильны традиции. Но я все же не могла отказать себе в удовольствии рассмотреть незнакомца получше. Скорее всего, он не индиец. Несмотря на загоревшую до черноты кожу, его вьющиеся и длинные, доходящие до основания шеи волосы, были русыми, а не черными, как у большинства местного населения. Я уже собиралась подняться по ступеням кафе, как вдруг кто-то очень маленький буквально врезался в этого человека, едва не сбив его с ног. Незнакомец за шиворот сгреб мальчонку лет семи и что-то ему сказал. Говорил он на хинди. К его звучанию я успела привыкнуть, хотя вряд ли отличила бы от какого-либо другого языка, ведь в Индии говорят на множестве национальных языков. Значит, я ошиблась, и парень все-таки индиец. Мужчина и мальчик продолжали пререкаться. Все это время мальчуган прижимал к груди нечто розовое, похожее то ли на дамскую сумочку-клатч, то ли на кошелек. Незнакомец протянул руку и, оборвыш, неохотно отдал ему предмет. Потом мужчина поднял малыша и засунул в грузовик, сделав грузчиком знак «продолжать работу». Едва он опустил брезент на кузове, Как откуда ни возьмись, нарисовалась группа полицейских в количестве трех человек. Они выглядели запыхавшимися, и форма промокла от пота под мышками и на груди. Судя по всему, им пришлось побегать. Возглавляющий группу полицейский обратился к мужчине. Видимо, интересовался маленьким беглецом. А, понятно. Малолетний воришка спер чью-то сумку на рынке. Наверное, у какой-то зазевавшейся туристки. И полицейские погнались за ним а этот мужик, значит, его покрывает. Я увидела, что мужчина в джинсах отдает полицейскому сумку, что-то при этом объясняя. Наконец он повернулся, указывая рукой в противоположном от грузовика направлении, очевидно намереваясь ввести полицейских в заблуждение. И я поняла, что мое первоначальное мнение верно. Этот человек явно не имел никакого отношения к индийской национальности. Черты лица европейские. Старший полицейский колебался, не зная, верить ли ему, и обратился к грузчикам. Те, в свою очередь, помнили, на кого работают, поэтому, как мне показалось, полностью подтвердили слова начальника. И в этот момент взгляд офицера упал на меня. Решительным шагом он направился ко мне и быстро заговорил. — Простите, — пробормотала я по-английски, — я не говорю на хинди. — Надо же, принял меня за свою. «Недаром я так похожа на прабабушку Кундалини». Удивленный, полицейский перешел на понятный мне язык. «Этот человек...» — он махнул в сторону незнакомца, который сделал несколько шагов в нашем направлении и прислушивался к беседе. «Говорит, что вор побежал к вокзалу, мадам. Вы видели воришку?» «Вы о мальчишке с сумкой?» — уточнила я и поймала напряженный взгляд зеленых глаз незнакомца. «Да, я его видела». Он бросил сумку и рванул к вокзалу. Видимо, вас испугался. Полицейский все еще сомневался. «Вы с ним?» Спросил он, кивнув в сторону зеленоглазого обманщика. «Да что вы! Я его впервые вижу!» Честно ответила я. «Что ж...» «Спасибо, мадам!» Словно бы нехотя произнес офицер и, повернувшись к своим, подал знак уходить. Преследовать мальчишку смысла не имело. Все равно за это время он успел бы убежать далеко, да и сумка уже в их руках, поэтому полицейские не торопились. Едва они скрылись за поворотом, незнакомец приблизился ко мне. «А вы здорово врете», — заметил он по-английски. Говорил он очень правильно, но в его произношении чувствовался акцент. «Возможно, он немец. Я неплохо различаю акценты. Музыкальный слух, доставшийся от мамы, хоть в чем-то полезен». «Ну, куда мне до вас?» – пожала я плечами. «Ему всего восемь», – кивнул незнакомец в сторону паренька, который уже вылез из грузовика, но бежать не пытался. «Он украл сумку», – возразила я. «Он виноват», – согласился мужчина и, обращаясь к пареньку, что-то сказал на хинди. Тот низко опустил голову и закивал, как китайский болванчик. Я попросила перевести. Я говорю, что если он еще раз так поступит, то я лично сдам его в полицию и прослежу за тем, чтобы его примерно наказали. Меня зовут Ноа. Неожиданно представился он. А вас? Индира. Индира, которая не говорит на хинди? Изумился он. Это долгая история. Во время нашего с Ноа разговора я из разглядывала его. Я еще раньше заметила, что он высокий и худощавый а теперь смогла получше рассмотреть его лицо. Оно тоже было худым, с резкими чертами и такими выдающимися скулами, что о них, казалось, можно порезаться. Крупный нос нисколько не портил общего впечатления и не уменьшал привлекательности живых, очень подвижных черт. Зеленые глаза необычной формы с приподнятыми к вискам уголками. Я собиралась еще что-то добавить, но в этот момент меня окликнули. В дверях кафе стоял Милинд и с подозрением разглядывал Ноа. — Это вы? — удивленно спросил он. — Что вам здесь надо? — Разве Дели тоже куплен семейством Варма? — нахмурившись, поинтересовался Ноа. «Так, — Так-так, мой новый знакомый явно знает Милинда. Более того, он что-то имеет против моей семьи. — Вас слишком долго не было, Индира, — обратился ко мне мой сопровождающий, игнорируя едкий ответ Ноа. Я начал беспокоиться. «Все в порядке», — быстро ответила я. «Почему-то мне не хотелось, чтобы Милинд сейчас идентифицировал меня. Мы можем идти». «Так вы вместе?» — ухмыльнулся Ноа. «Странно». «Что странно?» — с вызовом уточнил Милинд. «Между прочим, это Индира Варма». «В самом деле?» Улыбка сползла с лица Ноа. И я почувствовала, что он, если и был ранее расположен ко мне... Переменил свое отношение, едва милент назвал фамилию отца. «Что ж, нам пора», — сказал мне индеец, спускаясь. «Вы не возражаете?» Его опрос был обращен к Ноа, загораживающему дорогу. «Что вы? Как можно?» — отозвался тот и с шутовским поклоном отскочил в сторону. «Счастливого пути!» Уходя, я оглянулась. Ноа стоял прямо, скрестив руки на груди и лицо его хранило каменное выражение. Чуть позже, когда мы уже уселись в машину Милинда, я спросила его. «Кто этот парень? Ну, тот у кафе». «А, настоящая заноза в заднице. Прошу прощения за выражение». «У него были неприятности с отцом?» «Вернее сказать, у вашего отца с ним и теми, кому строительство новой клиники мозолит глаза». Ноата, какое отношение имеет к папиной клинике?» — удивилась я. — Вы знаете его имя? Он представился, и все-таки, кто он такой, и что за проблемы были у него с отцом. Этот Ноа — швейцарский врач, он практикует в Агре в больнице для бедных. Раньше вроде бы работал в Красном Кресте. Говорят, ему пришлось срочно двинуть из Швейцарии, так как он то ли зарезал кого-то на операционном столе, то ли допустил врачебную халатность, в общем, дело темное. Но благодаря его связям больница нет-нет, да и получает какие-то медикаменты и оборудование. Так что его здесь ценят. — Понимаю. — Вряд ли, Индира. Неожиданно резко оборвал меня Миллинд. Чтобы все понять, надо быть индийцем и вариться в местной среде. Он замолчал и некоторое время сосредоточенно вел машину. Признаться, я немного обиделась, но чувствовала, что в чем-то Милент прав. Разве я? Лишь сутки, как приехавшая в эту страну, могу судить других и скоропалительно составлять о них собственное мнение. Но тогда почему бы Миллинду говорить не загадками, а объяснить, в чем именно заключаются их терки с этим парнем, который на дух не переносит фамилию Варма? Неожиданно Миллинд притормозил у обочины. — Простите мою вспыльчивость, — тихо попросил он. — Я вел себя непростительно. — Все в порядке ответила я с облегчением, подумав, что наконец-то все выясню. «Дело в том, что в последнее время все мы, и ваша семья, и персонал клиник Варма находимся под огромным давлением. С одной стороны, убийство вашего отца, уголовное преследование Санджая, большой общественный резонанс. С другой – дележка земли, на которой ведется строительство. Вы уже в курсе, что на этом месте кое-кто планировал возвести...» торговый комплекс». «Да-да», — закивала я. «И тот человек не единственный, кто положил глаз на лакомый кусок земли. Таких было достаточно. Но именно вашему отцу удалось выиграть тендер на постройку клиники. Разумеется, данный факт многим не дает покоя». «А какое отношение ко всему этому может иметь Ноа? Ведь он даже не гражданин этой страны». «Наверняка сказать не могу». Но мне известно, что он общался с ныне скрывающимся Дипаком Кумаром. Тем, кого якобы нанял мой брат для убийства отца? Именно. Ну, а также не раз видели в толпе людей, выходящих на митинги, с требованием прекратить строительство и вернуть землю тем, кто проживал на ней до начала работ. Зачем ему это нужно? Ну, знаете, люди из благополучных стран испытывают острый дефицит адреналина. У них дома все настолько хорошо, что они прямо-таки рвутся на поиски приключений. Но я не исключаю, что кто-то платит Ноа за его непосредственное участие. Кто-то, имеющий отношение к убийству папы? Возможно. Дальнейшая поездка прошла в молчании. Милент думал о своем, а я размышляла над услышанным. Интересные дела творятся на моей исторической родине. Сама того не ожидая, прибыв сюда, я оказалась в центре настоящей детективной истории.